Голова шестая. Александрийская охота. Август 2621 года. Орбитальная база т ь е р о ф у э г а Тримезианский пояс, система Лукреции, планета Сандер. С пламенным воодушевлением встретили рабочие столичных заводов призыв народного дивана о переходе на 12-часовой рабочий день. Хасровская Аша. Номер 235, 2621 год. Разведчик из меня т о в а р и щ е никакой. Все мои знания в этой области подчерпнуты из Куцева спецкурса, основы разведывательно-диверсионной тактики. Фундаментальный предмет авиакосмическая разведка по понятным причинам не в счет. А еще я смотрел фильмы, много фильмов. Среди них были как боевики для кретинов среднего школьного возраста, позывной Артем и Рыцарь Ночи, так и классика жанра «Война без выстрелов». Шедевральный сериал «Последний миг лета» я пересматривал раз десять. Словом, подготовка моя светила прорехами по всему периметру. Куда обращается нормальный, понимаете ли, современный человек, чтобы восполнить пробелы знаний? Совершенно верно. Я сидел в каюте и бездумно пялился в потолок, вызывая медитативное озарение. Вызывалось как-то хреново. Так что я открыл планшет и подключился к социальной сети в космосе, российской директории. Почти 7 миллиардов пользователей. Так неужели не н а й д е т с я ни одного, кто бы разбирался в агентурной разведке? Кроме того, Все вокруг достоверно шептались, что в космосе создан и курируется ГАП, а эта контора напрямую разведывательна. В графе тематического поиска я настучал слово «разведка» и с растерянностью принялся обозревать результат поиска из д е с я т миллионов разнообразных сообществ любителей данной тематики. Очень увлекательное получилось чтение. Заметки пестрели моими любимыми указателями на стопроцентную стопудовость утверждения. Давно известно, ученые доказали. По последним данным, из рассекреченных архивов, мне один знающий мужик сказал и так далее. Само собой, подобные фразы в моем понимании тянули на моментальный диагноз «некомпетентен». В самом деле, какие ученые? По каким таким данным? Кому это давно известно? Да и каких таких архивов? Номер хранения, индекс описи. А уж формулы, подавляющие большинство или 90% населения, действовали на меня как дус на наатарского таракана. То есть никак не действовали. Где публикация статистических выкладок? Откуда такая точность 90%? т о их считал, эти проценты. Короче говоря, через три часа я пришел к неутешительному выводу, что 90% заметок отдают шизофрении, а немногие сообщения умных, здоровых людей малоинформативны до последней крайности. Последнее логично и ожидаемо. Обычный человек не может разбираться в тонкостях шпионского ремесла. А профессионал, п л а щ а и кинжала, при наличии неповрежденной психики, никогда не станет откровенничать у всех на виду. И тут меня осенило. Да я же просто не то ищу. Тонкости разведки мне все равно никогда самостоятельно не постигнуть. А вот конкретный вопрос очень даже можно поднять. Что мне нужно в соответствии с поручением Александры? Сведения о контактах пиратов с расой К. а Вот направление р а с к о п о к той к у ч и мусора, что зовется всемирной сетью, и ее конкретного сегмента в космосе российской директории. Дано. Пираты Тримезианского пояса сталкивались с чужими звездолетами. Раз. Пираты часто бывают в Кастель-Рохас. 2. Предположим, пираты тоже люди и пользуются сетью. А значит... б ы в а е т и в космосе, где как минимум очень удобно снимать девчонок, д р у г мальчиков. Секс с товарищей нужен всем. Задача. Выяснить любые подробности названных контактов. Подзадача. Выяснить возможные точки сбора праздношатающихся преступных элементов в Кастель-Рохас. Когда я выстроил четкую логическую цепочку и определил цели, дело пошло веселее. Поиск приобрел смысл. Спустя еще 120 колов времени я стал обладателем целого информационного вороха различных степеней полезности. После отсева бредней чокнутых уфологов, разумеется. Первое. Интересно, но совершенно бесполезно. В дни предшествовавшие инциденту на Титане сразу несколько принимающих станций Солнечной системы зафиксировали на цифровых каналах неопознанные сигналы, звучавшие как шап-шап-шапанат-шап и прочие звукоподражания. Толковые граждане предполагали их искусственное происхождение. Какие молодцы! Я-то сам слушал этот шап-шапанат в прямом эфире и видел объекты-носители, садившие по нам и с пушек чудовищной мощности. Второе. Отрицательный результат. Никаких сведений о РАСИКа от пользователей территориального домена Цандер ЮАД обнаружить мне не удалось. Увязать сведения о сигналах из Солнечной с конкретными пользователями Цандер ЮАД мне также не удалось. Третье. Предположительно установлены места в Кастель-Рохас, часто посещаемые подозрительными гражданами, условно причисляемые к НВФ. Например, пользователи Скорпион, Лютый, Мазефака, что бы это ни означало, Сигурд перевести не смог, и Лазер Аут назначили встречу в понедельник всего месяца в кабаке Трансгрессия для празднования дня рождения некой девушки по кличке Плазмой. Все указанные граждане мне очень не нравились. з а к р ы т ы й для просмотра страницы я вскрыл совокупно за пять минут. и не обнаружил там ничего. Решительно ничего. Почти пустые анкеты. Сетевая кличка, портрет, ворованный из мультфильмов, и прочерки во всех возможных графах. Ни фотографии, ни заметок. Можно было подумать, что это рекламные спам-боты. Но где вы видели ботов с закрытыми страницами? Правильно, таких не бывает. Да и очень уж живенько они общались на страничке с приглашением. Имелось еще несколько названий и имен в моем списке. В том числе очень подозрительных. Однако именно «Трансгрессия» была назначена главной целью разработки. Во-первых, я хорошо знал это место. Модный, многолюдный и дико дорогой диско-чилл-аут, где я как-то раз пытался знакомиться с девчонками в компании «Сантуша». Во-вторых, трансгрессия – идеальное место для встреч инкогнито. В ее ритмичном угаре можно спрятать фрегат, а не то, что человека. В-третьих, место не для скромного достатка. То есть работяги туда не забредают, а на Кастель-Роха с альтернатива невелика. Либо работяга, либо бандит. Он же траппер, он же вольный стрелок, это без разницы. В-четвертых, трансгрессия и д е а л ь н о для вынюхивания и подслушивания. Ведь туда приходят для полного отрыва в улет со всеми алкогольными и наркотическими последствиями. Что, в свою очередь, очень здорово расслабляет языки. То есть конкретного человека там найти нелегко. А вот услышать нечто интересное – запросто. По крайней мере, так оно мне представлялось. Итак, сегодня суббота. Послезавтра кровь из носу надо десантироваться на к а с т е л ь р у х а с «Где же ты, товарищ Сантош? Где же ты?» «Или даже так. Камача-камача. л а м а с о в а х в а н е Когда ты мне так нужен?» Вопль получился немножко богохульный, но по существу. Другого такого проводника по трущобам мне было не найти. Возапив... Я предался столь любимой всем прогрессивным славянствам блаженной лени, совершенно не представляя, как мне выбраться с т ь е р о ф у э г о сквозь кордоны ГАП и контрразведки. А в операции, которую я окрестил Александрийской охотой, так кучерявей, я вообще не тревожился. Разберусь на месте. Первый пункт прошел против ожиданий гладко, то есть совершенно без сучка, без задоринки. как лом через говно. Судя по всему, предусмотрительная товарищ б р а у н ж е л е з н о г о распорядилась на мой счет. В комедаторе мне беззвучно подмахнули двухсуточную визу. И вот я уже сижу в пассажирском модуле Кассиопии. Маршрут т ь е р о ф у э г о к а с т е л ь р у х а с Ключи от Сантушевой квартиры до сих пор болтались в моем кармане. Так что утро я потратил с пользой и относительно комфортно. В обиталище моего друга почти ничего не изменилось. Пропал планшет, пара фотографий со стен и модель древнего флугера Ураган. На столе вместо планшета лежала записка. «Андрей, я вынужден срочно сменить место дислокации. Пока не знаю, куда я подамся. Но с этими уродами из концерна одним воздухом дышать не желаю. Мне неприятно ходить с ними по одной палубе. Тебя это, разумеется, не касается. Пользуйся квартирой по своему усмотрению. Постараюсь сообщить, что и как. Загляни в сейф. Пока. п и к о м а ч и Сантуш. п и Не забудь добавить воды в поливочный аппарат. У меня одни кактусы, но и они сохнут. Было бы жалко. Без оружия не ходи. Зарубленными фразами стояла тень Камача. с т о я л а настолько явственно, что я как будто услышал его голос, говоривший, что он ненавидит писать, а также его фирменную фразу. Собрать бы книги, да все их сжечь. Слишком он был живой, слишком сильно любил жить, чтобы тратить время на чтение или, не дай бог, писанину. В сейфе лежал конверт. В конверте документы на квартиру, переписанные на мое имя. Под конвертом обнаружились остатки маленького арсенала Сантуша. Хеклер Унткох, GT1000, FN Боярд, керамический кинжал в ножнах и кастет из армированного пластика. На оборотной стороне конверта маркерным фломастером надпись. Хорошее оружие делают только в ЕД. Шандыбин свой в ы б р о с говно полное. Ну да, ну да. Сантуш был горячим приверженцем всего стреляющего, но уважал только европейское оружие. Вот и сейчас мне достались наследство. Тяжелый пистолет GT-1000 и компактный десятизарядник-стреломет Боярд. Первый — германец, второй — бельгиец. Ну и для рукопашного боя. Кинжал и кастет, незасекаемые сканерами. Что со всем этим делать, я представлял плохо, так как виртуозно управлялся только с флугером. Тем более я точно знал, что настоящие шпионы о р у ж и я не носят. Но, решив, что шпион из меня еще худше, чем стрелок, кое-что я собирался прихватить. С едой у Сантуша ситуация также не изменилась. В холодильнике лежала одинокая банка пива, т ю б и к кетчупа и загорающий прайд тараканов, померших с голодухи. Пожрать мне не светило, и я пошел инспектировать гардероб. После набега на квартиру город встретил настоящего м а ч а одетого по последней моде. с а н т у ш был пошире меня в плечах, помассивнее, так что одежда слегка болталась. Но это и был главный писк клубного стиля. Заявляться на диско имело смысл не раньше д в трех с двумя нулями. Так что я побродил по второстепенным кабакам, где умеренно ел, выпивал и как мог грел уши. Ничего интересного. Знаешь, какой я астероид з а с е к 20 тонн чистого выхода по Дайнексу. Да ну. Вот тебе и дану. Уметь надо. Альвара выиграл на тотализаторе 50 кусков. Фигня ваш тотализатор. Я играю только в о б о р о н лато. Это верняк. Котировки акций Саканы скоро поползут вниз. Я тебе говорю, надо сливать. Это временное колебание. Но сейчас хороший момент. Поднимемся тысяч на 100 минимум. Черт знает. Зато я знаю точно, что можно скупать акции diR После того, как пираты разгромили караван, ДИАР упала ниже плинтуса. Сейчас можно брать в четверть цены от прошлой недели. И так далее, в зависимости от контингента. Зато трансгрессия не разочаровала. Приземистый куб пенобетона, залитый огнями с четырьмя голографическими красотками, что плясали на крыше, по 20 метров каждая. Парковка сияет хромом. Дорогие авто, реактивные моторады. Настоящая выставка бесполезно потраченных денег. У входа я напоролся на окаменевшего охранника. Просто форменная статуя Цербера, или Кербера, как его. — Куда? — спросил Цербер, не поворачивая головы. — Туда, — ответил я. — Приглашение. Чего, — Чего-чего? — Приглашение. Страж ворот развернул в мою сторону башку. — Бумажка с твоим портретиком. Чего не ясно? — Уважаемый, у меня есть бумажка с портретиком Гагарина. Я сунул в карман охранника пятидесятку. после чего он совершенно утратил ко мне интерес. «Даже не обыскал животное», — подумал я и прошел внутрь, где грохотали киловаттами объемные, но и комбайны. Ноги сами понесли меня туда, где нужно начинать в любом кабаке, к бару. Бармен, молодая обезьяна в майке, состоявшая из сплошных дыр, приплясывал за стойкой, конвульсивно дергая головой во время особо забойных битов. Я даже подивился, как она не отваливается. Впрочем, это не мешало обезьяне очень ловко мешать коктейли. «Тебе чего, моднявый?» — спросил он. «Термоядерным богат», — отозвался я, с и л я с ь перекрещать музыку. «Крутое пике, с а м б р е р а священный огонь, лазербол, плазма» — протараторил бармен и задергался, буквально провалившись под стойку. «Ну как?» «Чума, чувак! Хочу рок-14 или фульминатор. Замешаешь?» «Вау! А ты не осыплешься, моднявый?» «Мешай, фульминатор, и меньше текста!» Бармен зажонглировал бутылками и через минуту хлопнул на стойку узкий стакан с многослойным коктейлем. Потом облил его и полметра стойки абсентов. «Зажигаем или на холодную?» «Зажигаем!» «Зажигаем, задвигаем, вау!» Он протянул мне трубку, и язык пламени из его зажигалки лизнул в л а ж н у ю стойку. Полыхнуло. Трубку я отложил, дунул на стакан, сбив огонь, ухватил его и одним махом опрокинул 100 грамм самой ядреной жидкости. По щекам з а с т р о и л и с ь слезы. Далее последовала манерка с нюхательным табаком. которой я рожился в квартире Сантуша. Табак рассыпался на стойке длинной дорожкой, которую я немедленно пустил по ноздре через трубку. Увожу, х о м о д н я в ы й Бармен протянул костлявый кулак, в который стукнулся мой, типа солидарен, жжешь без вопросов. Синтамекс под фульминатор? Ну, силен. А чего синта коричневая? — Небодяженная, чистяк! — заорал я. — Сыпануть? — Не, нахрен моднявый, без обид. Бармен уже на скорости сидит. — Здоровье дороже. — Жахнешь еще? — проскандировал он в ответ. — Осажу пивасиком, потом повторим. Я стал заливать жидкий огонь в желудке пивом, что было, конечно, не очень разумно. Зато вызвало новый поток респектов от б а р м е н а Да я и не очень рисковал, понадеявшись на крепость русского организма. Надо было срочно пользоваться свежевыкованным расположением.